Глава двенадцатая. Разговор. «Вы мыслите в правильном направлении, Аделана», после казалось бесконечного ожидания произнес король. «Если Друлаван и покинул этот мир, то у него могли остаться последователи или почитатели, так что в данном случае ничего исключать нельзя. Но насколько верны наши предположения, покажет только время». И расследование добавило про себя и кивнула. «Все верно. Это только домыслы и предположения, кто, зачем и почему решил перенести меня в этот мир. И, к сожалению, проверить все это прямо здесь и сейчас нет возможности. Наверное. Ну а если и есть, то меня в эти возможности посвящать не собираются. Тайны расследования как-никак. Вдруг сболтну лишнего при посторонних. В любом случае, кто бы это ни был и с какой бы целью этот человек не перенес вас на Аендор... «Одно я могу гарантировать», – спокойно продолжил Родерик. «Пока вы находитесь здесь, в нашем мире, вы будете под защитой. И я лично, и мои сыновья могут вам ее гарантировать». «Сыновья?» «Конечно». Король улыбнулся. «Насколько я понял, Алистер тоже будет не против предоставить свою защиту. Он ведь уже помогал вам, верно?» Я медленно кивнула, вспоминая, что именно король может иметь в виду. «Ну да, Алистер помогал». Если обучение магии с постоянными гонками по полигону можно назвать помощью, то да, он действительно мне помогал. А что еще? Так что здесь вам беспокоиться нечем. Во дворце вам ничего не грозит», — спокойно продолжил он и жестом отправил чайник в полет, наполнить опустевшие кружки. «Я следила за этим действием и отрешенно думала, о какой именно помощи», — говорил король. В голову, как назло, лезли совершенно не те мысли. Вспомнилась, как Алистер создал зверскую иллюзию отуса в огне, когда пытался научить меня пользоваться магией времени. Также вспомнила, как он гонял меня по полигону, словно за мной гналась свора голодных собак или другой нечисти. Все его язвительные реплики и колкости, странные взгляды, слова, прикосновения... Так, стоп, не о том думаю. Я тряхнула головой и постаралась переключиться. Например, на то, что с магией времени, единственно доступной для меня, по-прежнему все не так гладко, как хотелось бы. И что надо обязательно научиться хорошо владеть такой вот бытовой магией, причем желательно на высоком уровне. Она ведь оказывается не такая простая и бесполезная, как мне изначально казалось. С помощью нее можно предметы левитировать, из воздуха кубки с водой создавать и чайники, отправлять в другие помещения книги и другие предметы. Накидки, например, надоевшие – это ведь здорово – уметь перемещать предметы одной силой мысли. И сестры Флетфорд уже не будут смотреть на меня, как на пустышку. После мыслей о сестрах в голове словно что-то щелкнуло. Вспомнились все их выходки, попытки от меня избавиться, и то, что перед тем, как шагнуть в портал, мне кое-что показалось. Точно. Я совсем забыла, что Алими накинула какой-то предмет нам в догонку, когда осталась позади. Может, это, конечно, была и не она, но… Но больше-то и некому. И только я открыла рот, чтобы это озвучить, как... Вы не заметили ничего подозрительного перед тем, как вошли в портал вместе с Эйденом? Вот ведь, прямо с языка снял. Я даже вздрогнула от неожиданности, но вовремя взяла себя в руки, захлопнула рот и кивнула. А заодно рассказала о своих подозрениях. Пока действительно только подозрениях насчет Алюмины. О том, что Эйден сообщила возможности использования ей темного или запретного артефакта искажающего пространства, которое она, возможно, нам и подбросила, об их нападении на меня еще в ледане. Не о всех, только о том, когда на меня после тихого семейного ужина с двумя очаровательными пираньями вдруг набросилось дерево с лианами и чуть не придушила. Все же этот инцидент и правда был из ряда вон выходящим, и о нем уж точно доложили королю. Об остальных инцидентах я решила умолчать. Почему? Ну, наверное, остальные я не считала такими уж серьезными, Да и не была я ябедой, чтобы обо всем сразу бежать и докладывать. Разве это все, что сделали сестры Флетфорд? Спокойно осведомился король. А я даже покраснела немного. То ли он мысли читать умеет или эмоции, то ли ему уже абсолютно обо всех моих передвижениях доложили. И их, к слову, тоже. Нет, не все, осторожно продолжила. Еще меня хотели сбросить в озеро, к русалке. И вас в тот день спас Алистер, не так ли? Именно, кивнула неуверенно. «А откуда вы?» «Еще какие-то инциденты были?» Спокойно перебил меня его величество. «Когда вы уже одели защитное кольцо? Или до этого?» Я мельком глянула на руку, где красовалась на пальчике невероятное колечко, отливающее то в красный, то в черный цвет. В памяти совершенно не кстати всплыл момент, как именно я его получила. Точнее, не как получила, как мне его надели, и что было после. Кажется, покраснела я еще сильней». «Были, по мелочи. Ну, то есть, небольшие инциденты были, да, но они ведь не серьезные. Их вообще не должно было быть». Спокойно, но жестко заключил король. «Я же поджала губы». «Но почему же тогда Алимина свободна? Ой, то есть, если вы знаете, что она совершила покушение на меня, то разве она не должна быть как-то... ну...» но... «Наказана», — поправил король и кивнул. «Должна, по-хорошему. Но, к моему большому сожалению, не все так просто, как хотелось бы». Я молчала и хмурилась, не совсем понимая, что король имеет в виду. «У нас нет прямых доказательств того, что Алимина и Левелинда причастны ко всем этим инцидентам». «Как нет доказательств?» – не поняла я. «А рассказ Эйдена? Он ведь рядом был. И Алистер. Я же в озеро не свалилась только благодаря его помощи. И, повторюсь, не все так просто, Аделана. При всем желании нам не удалось найти доказательства их причастности к покушению на вас. Рассказы принцев подкрепить нечем». Как это? растерялась я. Но ведь тут магия, с ее помощью все можно сделать, и еще этот, как его, ну, камень, с помощью которого можно узнать, говорит ли человек правду, разве он не показал, что девушки врут? Тут я еще кое-что вспомнила. Так вы же сами чувствуете ложь, вспомнила я и даже вперед подалась. Вы же спокойно можете понять, что человек вас обманывает, не хуже этого камня, но этого... Эва...» Король молчал, приложив кулак к губам, словно пытался скрыть улыбку. И точно. Смешинки в черных глазах выдавали его веселье. Смеется он, блин. Мне вот что-то совсем сейчас не до смеха. Я насупилась и замолчала. Даже руки на груди сложила от негодования. А король хохотнул и, наконец-то, изволил дать пояснение. Даже в нашем полном магии мире не все так просто, как хотелось бы, Адель. Ф-класс доступен только при официальных допросах, а я не смог уловить ложь в их рассказах. Но меня же на нем допрашивали, буркнула я, вспомнив, что в первый день на Аендоре. Алистер настоял именно на этом. Король на это кивнул. И они оба получили по шее за свои воли, можете не сомневаться. С одной стороны, они не должны были применять его к вам без моего ведома, без оповещения старейшин и созыва целой делегации. Но с другой стороны, если бы они это сделали, то процедура получилась бы не из приятных, и тогда бы точно все узнали о том, что вы из другого мира. А этого, как вы уже поняли, мы пока не хотим допустить. Да, я помнила и понимала. Если меня ищут, а меня точно должны искать, то если всем и сразу будет известно о моем настоящем появлении здесь, то этот самый похититель меня быстро вычислит и может снова попытаться украсть, ну и снова попытаться использовать в своих целях. А учитывая, что магией времени я сейчас уже более-менее стала хорошо управлять, нет уж, лучше я тут посижу и притворюсь сироткой из обители, точнее провинциалкой, ну скромницей, короче, за которую меня сейчас и выдают. Вот». «Да, Ваше Велич... Родерик», — поправилась я под пристальным многозначительным взглядом. «Благодарю вас, я понимаю, почему они так сделали, и не сержусь. Почти». «Ага, не сержусь. Совсем. Только все помню. Я обязательно припомню его мрачнейшество в лице Алистера, все его придирки и тот допрос. При самом удобном случае. Но это потом, как-нибудь, когда все остальные проблемы будут далеко позади». «Ну вот что мне непонятно...» Так это то, почему не допрашивали сестер Флетфорд. Ведь они применяли магию против меня. Неужели на тех местах не осталось никаких следов? Ну, магических. Их допрашивали, не согласился король. И на Эвклазе в том числе. А Алистер наверняка вам уже сказал об этом. Блин, точно. Ал говорил, что допрос был, но тогда так ничего и не смогли узнать. И вот это было странно, ведь Эвклаз нельзя обмануть. Или можно? Эвклаз обмануть нельзя словно прочитав мои мысли, сказал король. Но можно обойти, прибегнув к некоторым темным артефактам, еще задолго до допроса на нем. Так же, как подобные могут помочь скрыть следы применения магии. Благодаря им я тоже не могу понять, врет человек или нет. Темным артефактам? Король задумчиво кивнул. Именно. След на месте применения магии остается всегда и держится от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от мощности выброса силы. Но даже тут есть способы затереть следы. Темные способы, запрещенные, но они есть. И я склонен думать, что девушки могли обратиться именно к ним. Вот только сами или с чьей-то помощью пока сложно сказать. А что это за способы затереть следы? Осторожно поинтересовалась. Не то чтобы мне это было нужно, но интересно же. От Алла или Эйдена я про такие способы вообще ни разу не слышала. Король молчал. Видимо, обдумывал, стоит ли мне говорить обо всем этом или нет. Видимо, посчитал, что стоит. «Существует древний и ныне запретный способ создать артефакт, который будет стирать все воздействия магии», — наконец сказал он. «Он запрещенный, как вы уже могли понять. Как и тот артефакт, что исказил портал перед вашим Сейденом входом. Ни один артефактор ни в одном из наших королевств не возьмется за создание подобных, по доброй воле». «А, не по доброй», — сказала и затаила дыхание, наблюдая, как король медленно кивнул. «О чем это я? Ведь во всех мирах есть люди, маги, демоны или еще кто-то, которым нужны деньги или власть. Тот, кто заказывал подобные запрещенные артефакты, наверняка предложил взамен что-то очень большое. То, от чего артефактор не смог отказаться. Ну или пригрозил, как вариант. А в вашем королевстве есть артефактор, который смог бы теоретически создать такие артефакты? В моем королевстве был такой артефактор. Как это был, не поняла я». Он пропал несколько месяцев назад, — спокойно ответил король. И пока нам не удалось выйти на его след. Но ведь у вас же магия, — унималась я. У вас такие возможности, сила, вы же все можете. Милая Аделана, — король рассмеялся, — магия не панацея от всего. Да, возможности у нас действительно больше, чем у сыщиков в твоем мире, но это не значит, что мы можем абсолютно все. Ведь, как в твоем мире любят говорить, против силы всегда найдется другая сила. Так же и тут. Против магии всегда найдется другая магия. Та, которая в чем-то будет сильнее. Или та, с помощью которой маги будут управлять другими людьми, как, например, сестрами Флэтфорд. «Вы хотите сказать, что сестры могут быть...» «Пешками в чужой игре», – подхватил король. «Верно, Аделана. Я не думаю, что девушки сами додумались о покушениях. Почти в открытую, не опасаясь быть обличенными. Скорее всего, ими тоже кто-то играет» очень виртуозно, но не очень осторожно, буквально подставляя девушек под подозрение, и в то же время дает способ им избежать наказания. Все это дает повод не спешить в выводах. Не спешить в выводах? И что? Мне-то что делать? Сидеть и ждать очередного нападения или непонятной выходки с их стороны? То есть они так и останутся безнаказанными? Ведь они даже без постороннего вмешательства не рады моему появлению и с удовольствием бы от меня избавились. Я же как бы жениха увела у алюмины, буркнула я. «Нет, она если Алимина и Велинда в чем-то виноваты, то обязательно понесут наказание, просто не стоит торопиться. Если мы сейчас заключим их под стражу, то уже не сможем понять, кто стоит за ними». «Вы имеете в виду...» – король кивнул, а продолжать и не нужно было. «Если сейчас спугнуть того, кто отдает приказы, то можно его никогда не поймать, и тогда все это будет напрасным». «И что, мне теперь нужно ждать очередного нападения с их стороны?» спросила тихо. «Во дворце нападать на вас не будут, это я могу гарантировать», успокоил Родерик. «Но советую в любом случае ходить всегда со своим защитником». «С каким?» «С тем, которого вы оставили в своей комнате», чуть насмешливо ответил его величество. «Кого я оставила в комнате?» «Ой, вы о листике», сказала немного смущенно. «Он только с виду такой беззащитный». «На самом деле, Элифайлер очень сильные магические звери, способные на многое. Я думаю, часть его способностей вы уже успели оценить». Я медленно кивнула, подтверждая это. «И если вы захотите остаться на Аэндоре, то ваш листик сможет стать личным фамильяром и уже никогда вас не оставит одну». «Если останусь», — повторила глухо. «Я ведь еще сама не поняла, хочу ли я остаться или хочу вернуться домой. Сейчас все так сложно и запутанно, что думать настолько далеко я еще не готова, хотя, да, соглашусь, что этот мир мне стал нравиться. Только если выкинуть отсюда сестер Флетвард и желание какого-то сумасшедшего мага завладеть моим даром. Король, по всей видимости, понял мое настроение или считал, так как следующие его слова меня ошеломили. Я смогу отправить вас обратно на землю, если вы захотите, но немного позже, когда я буду уверен, что вам в вашем мире не будет грозить опасность. Пока же я попрошу вас только об одном – Помочь нам найти того, кто причастен к вашему перемещению на Аендор. Если этого не сделать сейчас, то этот маг притаится и сможет повторить свой замысел позже. К тому же нужно еще понять, по какой причине вас притянула именно Валидан. И сдается мне, что причина эта довольно хорошая. Под внимательным и чуть насмешливым взглядом я немного покраснела и потупилась. «Вы имеете в виду, что я могу быть наэлен одному из ваших сыновей?» «Да». Ведь Эдвина попала ко мне в замок по той же причине. Ой, я как-то забыла, что Нейлин короля тоже появилась во дворце практически так же, как я в Улидане. И, насколько я помню, сам король ее сюда не призывал. Вроде как. — А вы знаете, кто и зачем ее сюда притянул? — спросила осторожно. — Нет, эту информацию мне так и не удалось узнать, — ответил сдержанно и тихо. Я же снова закусила губу. Было видно, что королю стоит огромных усилий говорить о своей истинной паре спокойно и без эмоций. По рассказам Доуна, я понимала, насколько тяжело ему было перенести потерю и вообще остаться живым. Остаться с семьей, с сыновьями, с женой. Боги, как все запутано! Так что я решила, что эту щепетильную тему лучше дальше не развивать. Все же человек должен сам решить, хочет он что-то рассказывать посторонним или нет. «Вы не переживайте, Аделана», – улыбнулся Родовик. Я искренне надеюсь, что в вашем случае не будет настолько сложной и запутанной ситуации. Ни у одного из моих сыновей еще нет настоящей невесты, и уж тем более жены». «Как нет невесты?» – растерялась я. «А Велинда разве не?» Король улыбнулся и приложил палец к губам. «Это не та тема, о которой сейчас нужно говорить. Лучше скажите мне еще вот что. В лесу вы повстречали принца демонов с отрядом. Что вы можете рассказать о них?» Я растерянно заморгала. А что я могу о них рассказать? Были ли с их стороны странные разговоры или действия? Пытались ли они выведать у вас что-то? Нет. Я отрицательно покачала головой. Я не заметила ничего странного или подозрительного ни со стороны Дана, ни со стороны кого-то из его отряда. Наоборот, все демоны вели себя настолько сдержанно и приветливо, как не вели некоторые представители магов. Да, это я бросила камень в огород некоторой прислуги в доме Эйдена. Ну и парочку Вилинду с Алиминой. К тому же они помогли нам добраться до приграничного города. Дан предоставил палатку, еду. Никто к нам не приставал и ножи к горлу не приставлял. Да и вообще Дан показался мне интересным собеседником. Ой, он же от настоящего демона нас спас. Мы в лесу демона встретили, а Дан что-то ему сказал, и тот ушел. Да, Эйден рассказал мне эту историю, с улыбкой сказал король. Как и то, что он знает твою настоящую историю, невыдуманную. Эм, да, он сам догадался. «Случайно». Я немного замялась, но все же решила пояснить. «Ну, я просто слишком много вопросов задавала по устройству вашего мира. Таких вопросов, ответы на которые тут должны знать все, а я вот не знала». «Ничего. Данталиону можно доверять, так что страшного ничего не произошло. Он ведь вам понравился?» «Кто?» – не поняла я. «Да?» Король кивнул и с легкой улыбкой следил за моей реакцией. «Ну да». Я пожала плечами. Он интересный человек, то есть демон, хороший собеседник, за словом в карман не полезет и все такое. С ним интересно просто поболтать или подурачиться. Он мне правда понравился. А Эйден? Чего? Вот тут я впала в ступор и уже не знала, как лучше будет ответить. Тем более, что король спросил это уже более серьезно, без какой-либо шутливой улыбки или даже намека на нее. Ну, я... это... Не торопитесь с ответом Аделана, остановил мой поток междометий Родерик. Вижу, что этот вопрос для вас сложный и неоднозначный, так что не спешите, а лучше прислушайтесь к себе. Скажу пока только одно, я никогда прежде не видел, чтобы Эйден так сильно переживал за девушку. Обычно он никого так близко не подпускал к своему сердцу. Ого, вот это откровение. Нет, я, конечно, понимала, что Эйден не совсем ровно ко мне дышит, но старалась не придавать этому такого большого значения. Все же у нас договоренность временная, так что я просто сказала себе не думать об этом больше, чем следует. А вот сейчас, для чего король мне об этом сказал? Душу растревожить и хаос в мыслях посеять. Тем не менее, благодарю вас, Аделана, что смогли уделить мне время. Ага, здорово. И на такой ноте выпроваживает. Король встал, и я последовала его примеру, после чего сразу присела в реверансе. Благодарю вас, ваше вел... Родерик, вновь поправили меня и помогли встать. Не забывайте о моей просьбе. А теперь пойдемте, я провожу вас. В этой библиотеке легко заблудиться, особенно попав сюда в первый раз. Пока мы шли, король ненавязчиво рассказывал о книгах, которые в первую очередь мне стоит почитать, дабы лучше понять мироустройство Аэндора, его порядки, законы и прочее. А еще какие для развития бытовой магии, так как любая другая, кроме моей собственной, была мне неподвластна. «Просто не забывайте, что пока вашу магию нельзя использовать», – тихо сказал король. «Я решу эту проблему в ближайшее время. Но лучше перестраховаться, дабы избежать ненужных обвинений и сплетен. И вам действительно лучше научиться хорошо владеть бытовой магией, она вам пригодится». «Хорошо, я постараюсь». «Да он вам в этом поможет», – с улыбкой сказал король, когда мы уже подошли к массивным белым дверям, а затем развернулся и пристально посмотрел на меня. «А сейчас, Аделана...» Прошу вас запомнить, что ничего из сегодняшнего разговора вы не сможете никому рассказать, пока я не сниму ограничения. Глаза у короля засветились приятным золотым светом, а у меня по всему телу прошла волна тепла. И я вдруг поняла, что и правда не могу ничего сказать вслух из сегодняшней беседы. Вот вообще ничего. Помню все, но сказать не могу. Просто открываю рот и молчу. Странно. Я ошеломленно хлопала ресницами, не зная, как на это отреагировать, а король улыбнулся. «Не переживайте, Аделана. Это сделано для вашей безопасности, чтобы никто при всем желании не смог ничего у вас выведать. По крайней мере, до тех пор, пока мы не найдем всех, кто причастен к вашему перемещению». Я медленно кивнула и все же вышла за двери, пребывая в каком-то, шоке, наверное, или тумане. За дверями оказалось довольно много народу. Карханы, такие же стражники, которые встречали нас на границе, но другой отряд. Инквизиторы, другие люди в более пафосной одежде, и все они разом посмотрели на нас. Я даже растерялась. От общей толпы отделился мужчина, высокий, я бы даже сказала, огромный, с такой сильной аурой, что мне невольно захотелось от него отшатнуться. Он военной жесткой походкой подошел к нам и поклонился королю. И мне? По очереди. Эм, а почему мне? Правда, задать этот вопрос ни себе, ни кому, либо еще я не успела. «Ваше Величество, у меня есть предварительный отчет по заданному вами делу». Четко и по-деловому отрапортовал он, на что король кивнул и жестом пригласил его и всех остальных заодно в библиотеку. Так что через несколько мгновений коридор оказался абсолютно пуст. «Прошу меня простить, Аделана, но некоторые дела не требуют отлагательств», – без тени улыбки сказал король. «Вам я советую прогуляться по саду. Он должен вам понравиться. Вас может проводить туда Морис». Король жестом подозвал слугу, который склонился в вежливом поклоне. «К тому же Эйден скоро должен будет к вам присоединиться. Он сам вас найдет, не переживайте. А сейчас прошу меня простить». Родерик улыбнулся и скрылся за дверью, а я так и осталась в коридоре, растерянно оглядываясь по сторонам. «Лайери, позвольте сопроводить вас до сада», – вывел меня из задумчивости Моррис. «Да, благодарю, буду вам признательна». Моррис еще раз поклонился и пошел по коридору, показывая нужную дорогу которую, к слову, я все равно не запомнила с первого раза. Коридоры, коридоры, коридоры, белые, одинаковые, ну почти. А еще лестницы, повороты, спуски, снова повороты. Боги, тут без карты голову сломаешь. Так, так, так, протянул до боли знакомый и противный голос, когда мы с Морисом почти уже дошли до выхода. А вот и наша сиротка из обители. Повернув голову в сторону говорившей, я заметила человек шесть девушек и юношей во главе с Велиндой которые с насмешкой смотрели в мою сторону. Ну вот, неприятности начались раньше, чем я могла себе представить.